Чекменев со своего наблюдательного пункта слышал и чувствовал, что разговор заходит несколько не туда, но ему это даже нравилось. Чем туже закручивается пружина интриги, тем эффектнее и непредсказуемее может получиться результат. Игорю Викторовичу в предчувствии грядущих мировых катаклизмов хотелось стать не послом в Лондоне, как он с провокационной целью сказал Олегу, а министром иностранных дел в чине канцлера с в подчинении всех имеющих отношение к загранработе спецслужб. Это стало бы вершиной карьеры, причем своеобразной синекурой. Не в том смысле, что там можно ничего не делать, пользуясь удобствами и выгодами положения, а наоборот. Работать много и напряженно, но получая от своих трудов удовольствие. Есть разница, восемь часов сидеть в конторе, перебирая бумаги, или столько же времени за преферансом, да еще в ночное время. Затрат нервной и умственной энергии намного больше, но и самоощущение. То же самое – разыгрывать эффектные партии с мировыми лидерами, радуясь то хитрому сносу на мизере – то мастерски разыгранному голому козырному королю. «Так в этом-то и дело, Олег Константинович, в этом-то и дело!» Восточный человек несколько возбудился, речь пошла об очень личных моментах. Он понимал, что сегодня и сейчас последняя возможность превратить свое движение из маргинального и преследуемого на земле, в небесах и на море в достаточно легитимную третью силу и все будет зависеть только от одного. Сумеет ли он убедить императора согласиться на союз с организацией, чьи идеи ему чужды, а методы отвратительны? Короче, что возобладает, эстетика или прагматизм? Катран же надеялся, что второе. Ради этого можно временно чем-то и поступиться. Славяне чересчур доверчивы и эмоциональны, совсем не то, что турки. Для Катранжи поддаться эмоциям — это значит отбросить на наслой-слой -слой культуры, стрелять, рубить, резать и сжечь армян, курдов, греков, болгар, русских, неважно. Для русского императора, вообще почти любого русского, совсем наоборот, всесветная отзывчивость бесплатная гуманитарная помощь даже в ущерб собственным интересам сотни тысяч жизней положенных за абстрактные идеалы вроде славянского братства не зря амер паша сдаваясь в 1878 году на милость генерала гурко с горечью сказал вы пролили столько крови ради этого подлого и неблагодарного народца не понимаю Впоследствии Паша оказался прав. Столько неблагодарности, как от болгар, Россия, пожалуй, ни от кого не получала. Однако Катран же знал и другое. Не зря пять лет проучился в Петербургском университете, как равный с равными. Если русских доводили до крайностей, страшнее врага трудно было вообразить. Те же турки, соотечественники, как ни крути, хотя Ибрагим давно позиционировал себя гражданином мира, Могли успешно воевать с кем угодно, только не с русскими. Попросту не выдерживали предлагаемого уровня боевого напряжения, да и стратегическое мышление сильно отличалось. На гладком Галиполийском полуострове дивизии Кемаля нанесли страшное поражение в 15 году англо-французам, в память о чем высится над морем черный монумент. А русские войска Юденича в 20 градусный мороз взяли штурмом абсолютно неприступный, особенно в зимнее время, Эрзерум. И фронт сразу развалился. Сотни тысяч пленных, потеря Карса, Аргадана, Боезета, отступление, переходящее в бегство до самого Трапезунда. В этом и дело. Мы не собираемся повторять прошлые ошибки. Наша цель превратить Землю, наш общий дом, в действительно общий дом всего человечества, далой границы, далой дискриминацию. Все принадлежит всем, каждый человек, русский, кафр, англичанин, полинезиец пользуются абсолютно равными правами на все завоевания человеческой культуры, на ресурсы земли, на достойное образование, на свободу перемещения. Пусть бушмен неграмотен и живет в каменном веке, но он имеет право, если захочет жить хоть в пустыне Калахари, хоть в Петербурге. Пользуясь равными благами и правами. И наоборот, естественно, глаза Катранжи заискрились фанатически». Олег Константинович представил себе эту картину и его передернул. «Достаточно, коллега. На досуге я обдумаю ваши возвышенные идеи. Даст Бог, при моей жизни они не имеют шансов на реализацию. Пометьте себе где-нибудь, что тем, кто придет на смену нам...» В этом прекрасном новом мире придется содержать полицию из, опять-таки, более-менее культурных и образованных людей, намного превосходящую численностью нынешней армии. И знаете для чего? Скажите, чтобы не позволить освобожденному человечеству морозными петербургскими ночами разводить бушменские костры из холстов Эрмитажа и тамошней мебели. Как бывшему выпускнику университета и неоднократному посетителю этого музея, вам должно быть понятно, что я имею в виду, поэтому закрываем тему Ибрагим Рифатович. Мне, честно сказать, просто надоело. Или вы скажете, чего на самом деле хотели добиться, и спрашивая аудиенции, или закончим на этом. Гатран почувствовал, что слегка перебрал. Из чего его потянуло на философствование? Неужели так сильно воли императора, что он приказал говорить, а Ибрагим подчинился, как любил повторять доцент по кафедре психологии Конценбоген: Если ты говоришь, что думаешь, то думаешь ли ты? Простите, Ваше Величество, пожалуй, я действительно увлекся. Все это, как вы правильно заметили, дело очень и очень отдаленного будущего. «Но ведь архитектор и первый прораб Кёльнского собора тоже прекрасно понимали, что едва ли доживут до возведения первых ярусов. Однако работали ведь...» В данный же момент я прибыл, чтобы предложить вполне реалистичное и отвечающее текущему моменту соглашение. Наш интернационал, вполне понимая и разделяя нынешнюю позицию России, обещает прекратить всякую в отношении ее враждебную деятельность. Насколько это в моих и моих единомышленников силы, мы не только отзовем своих эмиссаров, мы готовы вооруженным путем уничтожать тех, кто не последует нашей директиве, фирману Фетфе. «Мы готовы оказывать посильную помощь российскому правительству в тех случаях, когда она ему потребуется, дипломатическую, идеологическую, военную. Вот это похоже на серьезный разговор», — усмехнулся Олег и жестом указал Чекменеву проверить, накрыт ли уже фуршетный стол в примыкающей к кабинету малой гостиной, и что взамен». В подтверждение вашего выхода из Таус, невмешательство в дела территорий, лежащих за пределами исторических границ России, кроме Израиля, – ставил Олег. На этом мы тоже согласны. Пока вас интересует это, это историческое недоразумение, мы гарантируем неприкосновенность. И последнее. Вы будете за деньги за очень хорошие деньги, снабжать нас оружием, боеприпасами и технологиями, которые нам могут потребоваться в дальнейшем. Для установления всемирной справедливости? Здесь вопрос. Большой вопрос. Все сказанное выше приемлемо, поскольку не выходит за пределы наших внутренних интересов. Нас могут критиковать за выход из Союза, за измену общему делу, это терпимо. Но вот нарушение эмбарго — совсем другое дело. Мы не можем принять на себя ответственность за то, как будет использоваться оружие. Вы же им будете убивать. Оружие для того и существует. Нельзя избавиться от зла. Но горе тому, через кого зло проходит в мир. Мы на самом деле не хотим, чтобы с нашей помощью умножалось зло. Его и так слишком много. Опять категорический императив. Можете считать именно так. Если вы найдете независимые источники поставок, так тому и быть. Нейтралитет есть нейтралитет, но по государственным каналам нет. Это окончательно. Катран же задумался. Или сделал вид. Похоже, он ждал именно такого ответа и заранее к нему подготовился. Хорошо, мы уважаем ваши принципы, но если мы найдем на территории России частных лиц, вроде профессора Маштакова, что-то в этом роде. «Мы бы не возражали, чтобы ему позволили вернуться к прежним занятиям, готовы взять на себя все необходимые организационные и финансовые вопросы». Олег Константинович тоже немного подумал и кивнул. «Об этом поговорим позже и отдельно. Вы ведь собираетесь открыть в России свое новое дело? Пусть это будет исследовательско-промышленная корпорация с очень широким кругом интересов. Танки и тяжелую артерию она, конечно, изготавливать и экспортировать не сможет». А вот что-нибудь не столь наглядное, от чего бы и нет? Вдруг попутный для нас что-нибудь полезное изобретете? Тем более я считаю справедливым, чтобы большая часть инженерно-технического персонала набиралась в России. Можно считать, что по основным позициям взаимопонимание достигнуто. О деталях пусть совещаются специалисты. Я смогу направить в Москву достаточное количество людей, которых никто и никогда не свяжет с моим именем», — сказал Катранжи. Он явным образом получал больше, чем входило в первоначальные расчеты. «Не возражаю», — ответил император, — «желательно, чтобы это были люди из Европы». «Из Европы, из Северной и Южной Америки у нас достаточно добровольных и весьма квалифицированных помощников». В таком случае разрешите пригласить вас отобедать со мной, заодно и обсудим немаловажный вопрос о гарантиях нашего альянса. Мы должны и будем наблюдать за ходом выполнения соглашений своевременно пресекать их нарушения, неофициально, поскольку и все договоренности неофициальные.